Глава 11. Европа в 1960 году. Имеет смысл более детально разобраться в причинах, по которым лоскутное одеяло империй и националистических государств, созданное в эпоху европейского господства, утратило определяющие черты выработанные традиции, а затем и вовсе отказалось от преданности людей доброй воли. Пустая оболочка прежней формации еще колыхалась в 1933 году, в 1966 она исчезла. Сначала скомкалась, а потом распалась. Осколки растворились без остатка. Занимаясь общим образованием, сложное взаимодействие личностей и происшествий можно опустить, как мы проходим мимо подробностей Великой войны или различных военных кампаний Наполеона. И как Эдуард Гиббон, автор книги «История упадка и разрушения Римской империи», опубликованной между 1776 и 1788 годами, прошел мимо тысячелетней истории византийской придворной жизни. В наши дни такого рода история стала миной для тех замечательных биографических исследований, которые вытеснили старые романтические произведения из развлечений нашего досуга, как только наше воображение вышло за рамки возвышенной мысли. Все, что нам необходимо для нынешней цели, это понимание могучих сил в густых джунглях человеческой реакции. Человечество живет в ускоряющемся темпе, И основное отличие между упадком римской системы и упадком мирового господства частнособственнического капитализма в XX веке заключается в гораздо более быстром наступлении окончательного краха. Вторым важным отличием является гораздо более живое понимание происходящего со стороны вовлеченных масс. Обе депрессии являлись прежде всего имущественными и финансовыми. Более того, сказывалось отставание политической и образовательной адаптации, в результате вся система оставалась без руководства. Но если римский кризис брел в темпе лошади по мощенной дороге, то новое падение по всему земному шару пронеслось со скоростью автомобиля. Таким образом, на лицо сильно сжатый и скомканный параллелизм. От опустошенной великими бедствиями Римской империи в конце II века христианской эры до возрождения торговли, производства, искусства и благопристойного поведения прошло более тысячи беспокойных лет, от немецкого вторжения в Бельгию в 1914 году до возвращения к общему материальному процветанию при воздушной диктатуре после 2010 года прошло всего лишь столетие. Именно по этой причине мыслительный процесс стал гораздо более интенсивным. Голова сумела прийти к правильным выводам, находясь в тесном контакте с предпосылками. Первый мировой крах распространялся несколько поколений, каждый из которых не обращал внимания на опыт предшественника. Второй пришелся на одну долгую жизнь. Те, кто помнил относительно стабильное третье десятилетие XX века, в 1960 году были еще далеко не самыми старыми людьми. Тот, кто был ребенком в начале Гуверовского кризиса, принимал участие в становлении первой международной полиции. Тем самым он улавливал в происходящем объединяющий смысловой хребет. Сомнительно, что римский гражданин при империи мог вообще что-либо понимать. Тем не менее, в обоих случаях происходило параллельное уничтожение старых идей. Стирались границы, разрушались освященные веками традиции, списывались долги и обязательства, исчезали религиозные и образовательные организации, разорялись привилегированные классы, менялась законодательная база и происходило очищение от иллюзий. Обанкротившаяся цивилизация готовилась к радикальной реконструкции. А теперь выполним своего рода срез мира через 1960 год? и рассмотрим состояние населения и результаты его усилий. В свете последующих событий мы можем понять, что уже в середине XX века наблюдалось существенное сближение необходимых условий, но вместе с тем усомниться, что в то время это казалось свершившимся фактом. Цель, к которой стремились фундаментальные биономические силы, везде была одинакова, но особенности широко варьировались в зависимости от географических, этнических и традиционных обстоятельств. Кроме того, интерпретации оказались чрезвычайно разнообразными. События эпохи европейского господства мы рассматривали как закономерный результат неконтролируемого и неравномерного роста на фоне политической и культурной атрофии. У людей выросла внутренняя энергия, что выразилось в увеличении численности населения. По данным Вернера Зомбарта, в Европе со 180 до 420 миллионов между 1800 и 1914 годами несмотря на выраженную эмиграцию. Частично это было обусловлено военными действиями и полнотой индивидуальной жизни. Тем не менее силы консерватизма и фундаментального сопротивления, воплощенные в кредиторской и правовой системах, приостановили высвобождение свежей энергии. Во второй раз в истории человечества неадаптируемое качество финансовой и частной организации привело к удушению общественной жизни. Денежно-кредитная организация достатка в XIX веке во многих отношениях отличалась от римской, прежде всего своей сложностью, но развивалась фактически в том же режиме. Сначала происходило накопление частного капитала, затем разрушительное налогообложение. История повторялась. Европейская система, как и предшествовавшая ей римская, обеднела благодаря насильственному расходованию неожиданной энергии. Потери происходили, несмотря на новые возможности, которые предоставляла наука. Средства расходовались без отдачи. Наибольший объем расходов пришелся на период с 1914 по 1950 год. Потом темпы замедлились. Новая война оказалась несостоятельной, даже в плане разрушительного потенциала. Она свернулась, как только на нее более или менее серьезно надавили. Она не убивала в той степени, в какой могла. Именно поэтому читатель жив и видит эти строки. Сражения европейских войн 40-х годов, то есть чисто военной операции, во всех их последствиях стоили человечеству едва ли четверти боевых потерь 1914-1918 годов. При этом научное противостояние достигло более ощутимых высот. В Азии разрушения оказались более основательными по причине варварского уровня, Но даже там боевые потери оцениваются менее чем в 9 миллионов. Из них почти 5 миллионов приписывались последнему наступлению Японии в 1938 году, тупику в Центральной Азии и отчаянным боям с гаминдановскими войсками к западу от Ханькоу с последующим отступлением. Человек потерпел такое же поражение, какое и ожидалось. Война не поднялась до своего предельного технического уровня. Социальные и политические потрясения, последовавшие за европейским и тихоокеанским конфликтом, значительно превзошли беспорядок 1917-1919 годов, но боевые действия являлись скорее прелюдией, нежели причиной. Новая война, которая, как говорили пророки, закончится массовым убийством человечества техническими новшествами, незаметно переродилась в нищету, грязь политических решений, невыплаченные долги, списанные машины, восстания партизанские и бандитские конфликты, всеобщий голод и великие эпидемии. Газовая и воздушная война исчезли с переднего края человеческого опыта. Их затмили голод и болезни. Окончательным победителем в середине XX века стал микроб бродячей лихорадки. В 1930 году численность населения на нашей планете составляла 2 миллиарда человек. К 1960 погиб миллиард. Причинами тому стали голод, болезни и полный экономический крах. Война унесла миллионы жизней, главным образом в нескольких крупных сражениях. Мор забрал сотни миллионов, безжалостно пожирая своих жертв днем и ночью на протяжении двух невероятно ужасных лет. По словам Имхаффа, не существует единой европейской истории эпидемических и голодных 50-х годов. Существует 10 миллионов историй. Различные правительства, созданные в соответствии с Версальским договором, по большей части все еще юридически существовали в течение всего этого века, но с прекращением денежной политики они стали настолько блеклыми и неэффективными, что перестали влиять на повседневную жизнь. Англичане и французы сами себя ограничили, сосредоточились на сборе налогов, но получалось из рук вон плохо. Ситуация несколько напоминала взимание Дани до на латинского периода. Правители периодически вмешивались в местные дела, но по большей части пускали их на самотек. Активное сопротивление либо игнорировали, либо пытались найти с ним некий разумный компромисс. К 1952 году британское правительство все еще продолжало выплачивать долги международным кредиторам, во всяком случае тем из них, которые еще как-то себя проявляли. Сегодня с трудом удается разобраться с записями тех лет. По-видимому, платежи осуществлялись в специальной бумажной валюте, не имеющей реальной покупательской способности. Итальянское и испанское правительства вели себя как настоящие административные органы в зонах ограниченного доступа. Рим сохранял довольно эффективный контроль над треугольником, обозначенным Генуей, Флоренцией и побережьем Средиземного моря. А Барселона и Мадрид поддерживали порядок на большей части Пиренейского полуострова, за исключением советской и испанской Ривьеры, Португалии, и Андалусии. Что-то подобное происходило и в Америке. Благодаря большим расстояниям между населенными пунктами стало легче отделяться. Владельцы железных дорог обанкротились, и это принесло прекрасные возможности для создания местных автономий. На этом пути американцы стали первопроходцами. После эпидемии железные дороги свою работу так и не возобновили. Власть федерального правительства Соединенных Штатов сократилась до Вашингтона, почти так же, как Восточная империя сократилась до Константинополя. Но Вашингтон не обладал жизненной силой города на Босфоре и стал просто историческим центром задолго до того, как к 2000 году возродился туризм. Германия, как единое целое, не пережила польских войн, а Берлин быстро превратился в группу деревень посреди руин, оставленных польскими воздушными бомбардировками. Таким образом, получается, что мировые политические системы рухнули за какие-то несколько лет. Встал транспорт, нарастал денежный кризис, вырождались военные организации. В этих условиях задача поддерживать социальный порядок автоматически ложилась на плечи региональных лидеров, а те, в свою очередь, вдруг с удивлением обнаружили, что к ним прислушиваются. В Европе, как и во всем остальном мире, на протяжении этого необыкновенного десятилетия города и поселки оказались вынуждены жить сами по себе. Инфекционные болезни усилили эту насущную потребность. Муниципальные власти организовали медицинскую службу и органы экстренной помощи. Когда мор отступил, органы управления оказались в роли потерпевших кораблекрушения моряков на необитаемом острове, пришлось восстанавливать разрушенную экономическую жизнь. Использовался старый авторитет для новых нужд и старые термины для новых вещей. То тут, то там появлялся энергичный лидер, называющий себя мэром или герцогом, или маленькая, но решительная группа под названием «Городской совет» или «Союз граждан». Необычные изменения в политической структуре выявили явное противоречие между фактическим и законным контролем. В Южной Германии, Польше и Северной Франции преобладало впечатление социальной революции. Соответственно, преобладали советы. Но по структуре они сильно отличались от первоначальных русских советов. Можно было отыскать коммунистический район, смутно соотносящийся с московской идеологией, и он мог лежать бок о бок с другим, чья местная власть заявляла, что поддерживает национальное правительство в столице. И эти в теории антагонистические системы умудрялись мирно сосуществовать. Люди, называющие себя депутатами, претендовали на власть в Вестминстере, Париже или Риме, подобно варварским вождям раннего Средневековья, которые ссылались на Византию или Рим. В таких условиях было не избежать локальных конфликтов или даже революций, но в столицах их неизменно признавали местными муниципальными перестройками. По всей разобщенной Европе были разбросаны остатки старого милитаризма, разбитые недоукомплектованные подразделения неоплачиваемых армий с приходящим в негодность оружием и боеприпасами, чей запас неуклонно истощался. Эти формирования состояли из офицеров, которые были солдатами по профессии, и призывников, которых не демобилизовали и которые отказывались от демобилизации, потому что не могли найти никакой другой работы. Офицеров в таких частях было относительно несложно контролировать ввиду постоянной угрозы массового дезертирства. В некоторых случаях эти сморщенные вооруженные силы тесно контактировали со старым законным правительством и с разной степенью успеха проводили налоговые сборы. В других случаях помогали поддерживать общественный порядок или занимались разбоем. Немало было и тех, кто попросту вливался в ряды местной полиции, которая подчинялась мэрам или советам. В начале 60-х даже происходили небольшие завоевательные войны. Старые империи и суверенные государства появлялись вновь и снова исчезали или становились чем-то другим. После 1960 -го года появились квазивоенные структуры, которые заключали договора с местными властями на поддержание порядка и даже заявляли о себе как о ядрах современного государства. Они занимали старые казармы, а иногда и целые гарнизонные городки. В сороковые годы эти солдаты были еще неопытными новобранцами. В последующие десятилетия те, кто остался в своих старых формированиях, превратились в отъявленных негодяев средних лет, в залатанной, потрепанной и дополненной новыми нашивками униформе. Над аэродромами и заводами по производству боеприпасов получали контроль военные коменданты, которые постепенно начинали понимать важность технических работников, потому что только наука и грамотный персонал могли сделать эти приобретения по-настоящему полезными. Офицеры деградировали до уровня пехотинца XIX века и теперь отчаянно нуждались в тех, кто способен поднять цивилизацию. Иными словами, в это время люди начали пытаться делать то, что спустя столетия делает за них мировое правительство. В конце мировой войны и после нее французские торговые палаты восполнили дефицит наличности местными монетами. Эта практика широко распространилась. Сегодня в наших музеях хранятся сотни тысяч образцов импровизированных европейских монет из свинца, никеля, олова и всевозможных сплавов, жетонов или даже деревянных чеков, а также тонны подписанных бумажных купюр, приемлемых для погашения долгов и уплаты налогов на местном уровне, но совершенно бесполезных на расстоянии всего в несколько десятков миль. Местный банковский служащий, соответственно, пытался эффективно организовать свою местную кредитную систему, сотрудничая с юрисконсультом. В большинстве крупных населенных пунктов все еще существовали типографии, и в течение многих лет местные периодические издания, выходившие ежемесячно или даже еженедельно, печатались на грубой и самой разнообразной бумаге. Правда, зарубежные новости в большинстве случаев являлись не более чем слухами. Крупнейшие агентства пресса обанкротились и умерли. Вышла из строя телеграфная организация. Радиопередачи вели всего несколько сохранившихся точек. Между тем, основная проблема заключалась в прекращении производства радиоприемников. С 1930 по 1970 год эфир кое-как сохранялся. В исторических записях сохранилось исследование превратностей почтовых, телеграфных и телефонных сообщений между 1950 и 1980 годами. Телефонная связь между Лондоном, Парижем и Римом, по-видимому, никогда не прерывалась или, во всяком случае, не прерывалась надолго. Известия о великом лондонском оползне в 1968 году передали по телефону в Мадрид, а оттуда по радио в Буэнос-Айрес, хотя, возможно, это объясняется возобновлением контроля над морями и воздухом. После краха мировой торговли быстро исчезли не только радиоприемники. В полной мере это относится и к фотографии. Стал редкостью даже велосипед. Старую надувную шину стали заменять на тонкую твердую резину, которую часто переделывали из других видов низкокачественные резины. Исчезло электрическое освещение. Трамвайные системы либо полностью вышли из употребления, либо перешли на конную тягу. Повседневная жизнь неуклонно понижала собственные стандарты. В британских и французских провинциях остановилось жилищное строительство. Между тем, в Берлине и Вене, наоборот, после войны наблюдалось интенсивное строительство. Поскольку население после эпидемии сильно уменьшилось, жилья хватало с избытком. В плане нищеты и грязи европейцы не опустились до уровня китайских или индийских городов. После 1933 года газеты отмечали, что на городских улицах стало гораздо грязнее. Соответствующие службы стали гораздо хуже ремонтировать дороги. Стало хуже и с одеждой. В течение сорока лет ее количество на душу населения неуклонно сокращалось. Городские массы все чаще облачались в униформу до 1950 года, которая утрачивала яркость и элегантность. Люди латали свою старую одежду за неимением новой. Лохмотья превращались в обычное явление. Не лучше дело обстояло и с обувью. В довоенной Европе массовое производство согнуло старомодного сапожника, и он так и не смог полноценно разогнуться. Если испанцы еще были кое-как обуты, то французы и англичане либо перешли на сандалии, либо вовсе начали ходить босиком. Зимой это приводило к обморожениям. Обувное производство было худо-бедно налажено где-то в Богемии, но где именно, сегодня не представляется возможным установить. Повсюду наблюдался дефицит головных уборов. Всеобщий упадок коснулся всех маленьких радостей жизни. Исчез табак. Точнее, он оставался только в нескольких привилегированных районах, где он, собственно, и выращивался. Вымерло массовое производство сигарет. Настоящий чай стал большой редкостью, не хватало сахара. Возросло количество заболеваний, связанных с недостаточным питанием. Во время Великой войны хитроумные европейцы научились делать нужные вещи самостоятельно. Теперь же им предстояло провести целое десятилетие в условиях трудностей внутреннего управления. Немцы уже были знакомы с понятием «морзац». В Германии имелись соответствующие технические знания и способные специалисты. В мрачный период это позволяло поддерживать чуть более комфортный уровень жизни, чем в остальном мире. Немцы изобрели заменитель кожи, заменитель хлопка, заменитель кофе и чая, заменитель табака, заменитель опиумных анальгетиков и очень многих лекарств. На другой чаше весов находились бездельники-ирландцы. До возвращения производства их физические страдания превосходили средние мировые показатели. Сторонние наблюдатели сомневались, что Ирландии удалось выпустить миллион ярдов новой ткани с 1950 по 1960 год. 91,44 см. Примечание переводчика. «Они живут, — писал один из этих наблюдателей, — на картошке и виске и периодически выказывают свое недовольство. Носят одежду из плетеной соломы, живописно свои одеяния раскрашивают и даже хвастаются ими, называя это убожество возвращением к корням. Согреваются с помощью костров из торфа и навоза, а также теплотой взаимной брани». Все это звучит ужасно по-варварски. Тем не менее, именно этому периоду мы обязаны появлению элегантной, хотя, согласно отчету, недавно обнаруженному в исторических документах, несколько шаткой церкви искупления, построенной на месте Дублинского королевского научного колледжа, закрытого цензурой в 1939 году за преподавание биологии в свете, разрушающем Святую Троицу. Студент должен быть более или менее знаком с изображениями этого периода в чрезвычайно полезном сборнике «Исторические сцены» в ста томах. Вполне возможно, что начитанному студенту попадались на глаза какие-нибудь романы или рассказы, написанные в то время. Но что касается промежутка между концом 50-х и началом 60-х годов, фотографий сохранилось очень мало. После 1955 года оставались фотоаппараты и кинокамеры, но, похоже, совсем не сохранилось пленки, у нас в наличии всего несколько десятков снимков. В предыдущие десятилетия их было в изобилии, а кинематографических фильмов нет вовсе. Еще сохранились наброски, которые, как правило, выполнялись карандашом. Позднее появились сфотографированные реконструкции этих рисунков. Имеются шесть интересных снимков, сделанных в Леоне в 1959 году. Похоже, кто-то нашел катушку пленки и смог ее проявить. Одно фото изображает площадь Белькур в базарный день. На других мы можем видеть бронзовую конную фигуру Людовика XIV. До наших дней она не сохранилась. Наиболее вероятно, что ее расплавили, чтобы сдать металл. Мы также можем видеть окна больших зданий, бывших гостиниц и больниц. На заднем плане выпотрошенные дома. Но само место довольно оживленное. Вероятно, это была ежемесячная ярмарка. Торговали крупным рогатым скотом, лошадьми, овцами, козами и свиньями. Люди преимущественно крестьяне в соломенных шляпах и очень старых пальто, либо вообще завернутые в какую-то материю. Горожане все еще носили одежду 30-х годов, потрепанную и залатанную. Трое в старомодных цилиндрах, видимо, важные рыночные служащие. На переднем плане бородатый мужчина ведет пару валов, запряженных в автомобиль. На переднем пассажирском кресле сидит полная женщина. У нее в руках клетка с утятами. На заднем сиденье теленок в сетке. Дама широко улыбается в камеру, не подозревая, что по сути общается с потомками. На другом снимке соревнования по игре в шары на пустынном железнодорожном вокзале. Это явно праздничное событие. Проводятся сразу несколько партий с участием разных игроков. С путей, которые используются для игры, Убраны рельсы. С разных помещений сняты двери, но остались надписи «Шедегар», «Сальдатант», «Рестаран». «Шедегар», французский, начальник станции, «Сальдатант», французский, зал ожидания, примечание переводчика. На одной из средних платформ накрыты два длинных стола, подают простые закуски. На третьем снимке изображена толпа, которая уставилась на руины. Несколько домов только что рухнули вдоль крутого склона в районе, известном как Фурвир. Двое бородатых мужчин в безошибочно узнаваемой униформе старых альпини следят за порядком. Нам известно, что Лионский муниципалитет в то время располагал тремя полками, расквартированными в казармах. Солдаты носили сандалии, дополненные тканевыми полосками, скрученными вокруг ног. Плащина вид в хорошем состоянии. Три другие фотографии дают нам представление о положении дел на заброшенной фабрике по производству шелка. До экономического краха леонский шелк все еще был натурального происхождения, то есть делался шелкопрядом. Но поставки сырья в долине Роны, похоже, прекратились. Соответственно, сократилась торговля. Война сократила импорт намотанной нити. Но от шелка не собирались отказываться и, вероятно, прилагались особые усилия, чтобы поддерживать привоз. Это конкретное учреждение, похоже, продолжало кое-как работать вплоть до появления Лионской коммуны в 1951 году. Тогда все было окончательно остановлено. На еще одной фотографии изображена огромная куча бумажного мусора среди ткацких станков и несколько канистр, возможно, наполненных бензином. То есть речь могла идти о попытке поджога. Другая фотография показывает намоточные машины в паутине и пыли. На последней машине среди механизмов XX века видим дикую кошку и порхающих мотыльков. Фотографии ценны своей подлинностью. Также имеются две фотографии кафе «Рояль» – большого ресторана в заброшенном гранд-отеле Стокгольма. Они странно напоминают фотографии руин бань римского императора Каракаллы. Отметим также фото обеденного зала отеля «Метрополь» в английском Брайтоне, до того как строение было полностью разрушено. Все остальные снимки расставлены в хронологическом порядке в исторических сценах между 1955 и 1963 годами. Сложное производство фотоаппаратуры и пленки возобновилось уже после того, когда стал ходить транспорт, и в воздух поднялись десятки восстановленных самолетов. В Лондоне остались музейные экспозиции, изображающие пустые улицы и такие же пустые полуразрушенные склады после эпидемии. Фотографии коридоров в отелях на стренде, превращенных в больничные палаты, очень впечатляют. То же касается и наброска большой битвы между скотоводами и земледельцами, которые выращивали картофель за владение Гайд-парком и Кенсингтонскими садами. Тогда погибли 300 человек. Между тем следует заметить, что картины, изображающие множество тел жертв эпидемии, плывущих по Темзе, все-таки являются художественным преувеличением. В ценнейших документах мы находим свидетельство тревоги, потери, недоверия и вынужденного смирения. Через все это день за днем проходили сотни миллионов европейцев. Из общего комфорта 20-х годов через потрясение, страх, ужас, ярость и возбуждение военного шторма, человечество погрузилось во всеобщее бессилие и нищету. Бедняки, возможно, в меньшей степени предчувствовали беду, чем богачи. Даже во времена всеобщего процветания, как это тогда называлось, человеческая жизнь была очень скучной, однообразной и утомительной. У людей хватало еды, но она обладала низким качеством. Далеко не все могли себе позволить достойное жилье. Да и вообще качество жизни имело тенденцию постоянно ухудшаться. За тяжелым трудом следовала безработица. Средний класс перешел от хорошего к плохому, от более или менее сносной жизни к безнадежной нужде. Самые большие несчастья переживал класс пожилых и пенсионеров, а также людей с независимыми средствами и без которых стало очень много в первую эпоху всеобщего процветания. Этот избыток процветающего человечества не без удовольствия для себя распространился по всему миру, не обращая внимания на усилия по обеспечению социальной дисциплины и безопасности. Незаметно эта прослойка заняла место старой административной и управленческой знати и сельского дворянства. Инвестиционная система в период своей устойчивой стабильности избавила этот социальный пласт от большинства неприятностей. Состоятельное общество занимало обширные районы приятной местности. Восхитительные сады, поля для гольфа, ипподромы, горные спортивные центры, парки, загородные клубы, пляжи, дорогие отели. Оно немного поникло в годы мировой войны, но с большими надеждами возродилось в последующие десятилетия лихорадочной и неопределенной экспансии. По мере того, как развивался великий спад, праздная жизнь уходила. Экономическая фаза – не совсем верное определение. На самом деле речь шла не столько об экономике, сколько об удушении и бездействии вследствие сокращения расходов. Никто, за исключением разве что только ловкого спекулянта на падающем рынке, не стал богаче или даже относительно богаче. Прибыль появлялась только в банковских ведомостях. Предприятия вымирали, заимствующие государства и корпорации приостанавливали платежи. Просроченные задолженности приводили к дефолтам. Воды отречения поднимались, затопляя безопасность. Сброс материальных активов не приводил к сохранению капитала, особенно на фоне колебаний обменного курса. Что не упади, «Бессонных ночей все больше», отметила финансовая газета в 1933 году. На вилле на смятой подушке металась голова несчастного капиталиста, а толпы безработных приходили в отчаянии в душном холоде трущоб. Сохранился дневник Титуса Коббета, который в 1958 году проехал на велосипеде из Рима по ривьере до Бордо. Этот человек начинал в качестве торговца произведениями искусства а затем несколько лет прослужил в британском налоговом управлении, оценивая мебель, картины и тому подобное. Свое путешествие он предпринял, похоже, из чистого любопытства. Горько жаловался на трудности с денежным обменом между Генуей и Бордо. Похоже, на него возложили какие-то малопонятные дипломатические или консульские функции, но сам он предпочёл об этом не распространяться. Возможно, его отправили сделать какой-то доклад, но никаких написанных инструкций нет. До сих пор очень интересно читать это описание, пораженного бедствиями побережья. Будучи молодым человеком с хорошими связями, он хорошо знал Монте-Карло в 20-е годы, частенько там гостил. Он написал о сотнях заброшенных шато с заколоченными окнами, непригодными для продажи. Какие-то из них оставались на попечении прислуги, другие просто разграблены. Восхитительные сады: множество рос, алиандров, гранатов, апельсиновых деревьев кипарисов, пальм, агав, кактусов. Все это приходило в упадок. В отеле никто не заезжал, и они тихо разрушались. Вышедшие из строя водопроводы размывали дороги, а бунгало заняли крестьяне. Такое же опустошение обрушилось и на берега Ни Аполитанского залива. Дорожные знаки и придорожная реклама безмолвно взывали к исчезнувшему движению. Коббетт крутил педали, размышляя, найдется ли по пути достаточно чистое и гостеприимное убежище на ночь. И вдруг, когда стемнело в свете своей масляной лампы, он увидел надпись с недостающими буквами. «Великолепный отель, превосходная кухня, название соответствует Марне, то есть реке, притоку Сены». Примечание переводчика. «Куда ушли хозяины-гости?» Куда подевались владельцы и арендаторы этих вилл и садов? Яркая клиентура этих развлекательных оазисов? Многие из них, без сомнения, уже были мертвы, так как владельцы Ривьеры являлись людьми среднего и преклонного возраста. Остальные вернулись в свои страны, в нищету, полную утомительных воспоминаний. Коббет посетил развалины старого казино в Монте-Карло и спортивного клуба. Потолок американского бара обрушился за несколько дней до его прибытия. Они выглядели убогими, написал он, а когда я был молод, казались потрясающими местами. Знаменитый сад, где азартные игроки заканчивали свои неприятности самым кардинальным из способов, зарос мезембриантумом. Как это неудивительно! но на фоне общего упадка продолжалось воздушное сообщение. Между Римом и Марселем Титус видел 13 самолетов, направляющихся либо на восток, либо на запад. «Сомневаюсь, что увидел бы их так много еще четверть века назад», – написал он, – и продолжил распространяться очень поучительно о возрождении торговли и возможном возрождении общественного порядка, которое предвещали эти пульсирующие механизмы. Он также отметил, что между Ниццей и Марселем курсировали морские суда. «Не просто рыболовецкие лодки, но корабли водоизмещением в тысячу тонн или даже более», – восторженно оценил путешественник на велосипеде. В Ницце строили судно водоизмещением не меньше, чем 3000 тонн. У нас не сохранилось других записей о судостроении между 1947 и 1962 годами. Задолго до 1940 года строительство очень больших кораблей перестало быть выгодным предложением, и совершенно очевидно, что никакие морские суда вообще, большие или малые, не строились нигде в мире в начале 50-х годов. Год за годом транспортная система обанкротившейся планеты приходила в негодность. В наши дни студенты исторических факультетов разрабатывают статистические диаграммы стремительного упадка. Коббет также с удивлением обнаружил функционирующий участок железной дороги, использовались дрезины на рычажной тяге или с бензиновыми двигателями, между портом Марселя и несколькими карьерами. У велосипедиста явно сложилось впечатление, что других железных дорог в мире не существует. Как только трафик упал ниже возможности выплачивать прожиточный минимум, поддерживать постоянные движения и покрывать текущие расходы, не могли даже спекулятивные покупатели. А ведь когда-то железные дороги являлись ценнейшими объектами недвижимости. Они превратились в старый хлам. Порванные ржавые рельсы утопали в агавах и полевых цветах. Кобот упоминал о красоте старой Сюд-де-Франс и рассказывал, как ехал на велосипеде по объездной дороге Париж-Лион-Средиземное море. Объездная оказалась в лучшем состоянии. Крестьяне разобрали железнодорожный путь на металлолом. Рельсов почти не осталось, а шпалы распилили на бруски и топили ими печи. Во Франции сохранился аэродром. Здесь наш велосипедист повстречался с испаноамериканским летчиком, который во время последней войны служил сначала полякам, потом немцам и, наконец, французам. На Кобота произвели большое впечатление явные признаки оживления торговли. Оказалось, что с востока по воздуху поступают резина, специи, ртуть и жесть, а на восток часы, наручные часы, компасы, ножи, иглы, пуговицы и закаленное стекло. Таким образом, большая часть торговли являлась бартерной, однако она была настолько интенсивной, что речь могла заходить уже о неуклонном расширении сферы обслуживания. Похоже, путешественник впервые узнал о том, что основным двигателем торговли являются авиаторы, выжившие после войны. Они организовали свободный мировой союз и следили, чтобы воздушные пути сообщения поддерживались в полнейшем порядке. Кобот поделился с авиаторами, что наблюдало оживление судоходства на море. «Нам предстоит присматривать и за этим тоже», — многозначительно заявил один из них. «Берете пассажиров?» «Если они платежеспособны». «Цивилизация возвращается», – воодушевленно воскликнул Кобот. «Нет, не так. Это начало новой цивилизации». По-видимому, этот авиатор впервые открыл глаза коботу на некоторые идеи, которые уже формировались в наиболее продвинутых мозгах. «Мировая империя», – сказал повелитель воздуха. «Это старая идея. Владеешь транспортом и воздухом – владеешь миром». «Зачем нам другие империи, если мы создадим Мэту? Этот разговор произвел на Кобетта неизгладимое впечатление. Он отправился в Бордо, где, вероятно, планировал подзаработать. Много думал и записывал. Он проводил довольно убедительную и интересную параллель между Всемирной транспортной организацией и ганзейскими купцами, которые сыграли важную роль в возрождении цивилизации в Прибалтике и Северной Европе после падения Рима. В конце концов, продолжил свои размышления Кобот, мы никогда не придавали должного значения организованному транспорту и торговле. В Бордо любознательный путешественник, продав велосипед, получил возможность приобрести билет на самолет Далебурже, старый аэродром недалеко от руин Парижа, а уже оттуда улетел в Хэндон. Хэндон, микрорайон в Лондоне, примечание переводчика. В Лемане. Самолет приземлился для обмена товарами. Радость от того, что удалось, наконец, покинуть разбитые дороги, хлестала через край. Титус писал, что французы начали восстанавливать свои поваленные леса. Глядя вниз из салона самолета, он отмечал, что крестьяне селятся группами вокруг старых городов. На аэродромах бывший велосипедист новыми глазами смотрел на авиаторов и механиков. Он узнавал, как мировой транспорт восстанавливает металлургические, и электротехнические предприятия. Снова довелось увидеть красивый собор ле -Мана. Титус восхищался им еще в студенческие годы и был несказанно рад увидеть его неповрежденным. Рядом с собором построили памятник пионерам авиации. Он сохранился до наших дней. Амьемский собор также не пострадал. Дневник заканчивается на меланхолической ноте. Вернувшись в Англию спустя много лет, Коббет был потрясен запустением в пригородах Лондона. В детстве автор жил в Лондоне и очень его любил. Часть гайд-парка, несмотря на противодействие земледельцев, была превращена в аэродром. Перестройка центрального района показалась Коббету бессистемной и неприятной. Он возражал против скученности тяжелых зданий с бетонными противовоздушными панцирями, хотя она и объяснялась нехваткой пригородных транспортных средств. «Они выглядят как больные грибы», – сурово написал Титус. Когда уже мы, англичане, научимся что-то планировать? Со странным пророческим проблеском он сомневался, сможет ли северный склон впадины Темзы, так плохо осушенный и такой мягкий в недрах, выдержать комковатую массу несостоятельных новых зданий. Спустя 10 лет его опасения подтвердились. Русло Темзы изогнулось, и весь Стрэнд, Флит-стрит, Корнхилл и, что самое прискорбное, прекрасный собор Святого Павла Сара Кристофера Рена, столь знакомой нам по картинам и фотографиям того времени, превратились в руины и погибли в огне. Читатель, которому попадались на глаза исторические сцены в статамах, а у кого их нет, вспомнит странный вид старого моста Ватерлоо, смятого до формы пентхауса, и гротескный наклон египетского обелиска, когда-то известного как игла Клеопатры, этой почтенной плиты с иероглифами, потрескавшейся и расколотой шрапнелью воздушного налета, Обелиск упал в воду озера Ламбет челси Довольно любопытный эпизод, поскольку ранее Уэллс указывал на то, что Англия оставалась вне военных действий 40-х годов. В 1936 году вышел художественный фильм по сценарию Уэллса с тем же названием. В фильме Англию бомбят в 1940 году, но не сказано, какому государству принадлежат атакующие самолеты. Примечание переводчика.